Брезгливо отодвинулся Иоанн, любимый ученик, и все остальные, любя учителя своего, неодобрительно потупились. А Иуда сел и, двигая головою направо и налево, тоненьким голоском стал жаловаться на болезни, на то, что у него болит грудь по ночам, что, всходя на горы, он задыхается, а, стоя у края пропасти, испытывает головокружение и, Еги два удерживается от глупого желания броситься вниз. И многое другое безбожно выдумывал он, как будто не понимая, что болезни приходят к человеку не случайно, а рождатся от несоответствия поступков его с заветами предвечного. Потирал грудь широкой ладонью и даже кашлял притворно этот Иуда Искариота при общем молчании и потупленных взорах. Иоанн, не глядя на учителя, тихо спросил Петра, Симона своего друга: "Тебе не наскучила эта ложь? Я не могу дольше выносить её и уйду отсюда". Пётр взглянул на Иисуса, встретил его взор и быстро встал. "Подожди", сказал он другу. Ещё раз взглянул на Иисуса, быстро, как камень, оторванный от горы, двинулся к Иуде из Кариоту и громко сказал ему с широкой и ясной приветливостью: "Вот и ты с нами, Иуда". Ласково похлопал его рукой по согнутой спине и не глядя на учителя, но чувствуя на себе взор его, решительно добавил своим громким голосом: вытеснявшим всякие возражения, как вода вытесняет воздух. Это ничего, что у тебя такое скверное лицо. В нашей сети попадаются ещё и не такие уродлины, а при еде-то они и есть самые вкусные. И не нам, рыбарям Господа нашего, выбрасывать улов только потому, что рыба колюча и одноглаза. Я видел однажды в Тире Осьминога, пойманного тамашнями рыбаками, и так испугался, что хотел бежать. А они посмеялись надо мною, рыбаком из Тевериады, и дали мне поесть его. И я попросил ещё, потому что было очень вкусно. Помнишь, учитель, я рассказывал тебе об этом, и ты тоже смеялся. А ты, Иуда, похож на осьминога, только одной половиною. и громко захохотал, довольный своей шуткой. Когда Пётр что-нибудь говорил, слова его звучали так твёрдо, как будто он прибивал их гвоздями. Когда Пётр двигался или что-нибудь делал, он производил далеко слышный шум и вызывал ответ у самых глухих вещей. Каменный пол гудел под его ногами, двери дрожали и хлопали, и самый воздух Погливо вздрагивал и шумел. В ущельях гор его голос будил сердитое эхо, а по утрам на озере, когда ловили рыбу, он кругло перекатывался по сонной и блестящей воде и заставлял улыбаться первые робкие солнечные лучи. И, вероятно, они любили за это Петра. На всех других лицах ещё лежала ночная тень, А его крупная голова и широкая обнажённая грудь и свободно закинутые руки уже горели в зареве восхода.